Я въехал на аллею квакеров и у подножия холма увидел Джорджа Маркхима, занятого ремонтом изгороди. Я остановил машину и вышел. «Ну как дела, Джордж?» – прокричал я. Джордж выпрямился, вытирая перепачканные криозотом руки рабочий комбинезон. «Я слышал, что с тебя сняли обвинение», – сказал он. Я видел, что он хоть и пытается быть искренним, но все же смущен. «Да, отсутствие доказательств», – объяснил я. «К тому же я ее хм, действительно не убивал». «Ну, никто же и не говорил, что ты это делал», — поспешно бросил Джордж. «И никто не говорит, что не я. Но кое-кто сболтнул, что в тот вечер я шатался по округе и был явно не в себе». «А ты и был не в себе. Ты сам это должен признать». Я сунул руки в карманы брюк и с улыбкой посмотрел на Джорджа. — Да, ты прав, Джордж, я действительно был не в себе. Но ведь каждый повел бы себя так же и был бы перепуган, если бы увидел то, что увидел я. Джордж окинул меня внимательным взглядом, прищурив один глаз, как будто оценивая мой вес. — Так ты на самом деле видел Джейн на качелях? — Да, — подтвердил я, — а еще позже я видел ее еще раз. Он молчал довольно долго, погруженный в раздумья. На улице было холодно. Я спокойно стоял, сунув руки в карманы и смотрел на него. Наконец он выговорил. «Кейт Рид не поверил тебе. Но Кейт никому не верит, если речь идет о духах. А ты мне веришь?» Джордж озабоченно поддакнул. «Потому что ты сам видел духа, ведь так?» Спросил я. У меня не было в этом уверенности, но что-то выражение его глаз, какой-то страх, неуверенность, и глубоко скрытое страдание сказали мне: этот человек своими глазами видел духа. И я <кхе> я слышал голос моего брата Уилфа, выдавил он хриплым голосом: "Ты и видел его или только слышал?" Джордж опустил голову и уставился в землю, потом поднял голову и сказал: «Зайди внутрь, чё тебе покажу!» Я вошел за ним в дом. Когда я закрывал за собой дверь, далеко над океаном раздалось первое ворчание бури, и неожиданный порыв ветра захлопал садовой калиткой. Джордж провел меня в гостиную, подошел к темному дубовому столу, стоявшему рядом с камином, и открыл его, начал копаться внутри. Наконец он вытащил большую фотографию, оправленную в рамку, и подал ее мне так торжественно, как будто вручал почепный диплом. Я внимательно осмотрел фотографию, даже проверил, что на ее обороте. Это был черно-белый снимок, представляющий автостраду на фоне деревьев. Окрестности были мне знакомы. На обочине дороги стоял автомобиль. И все. Самый неинтересный фотоснимок, какой я видел в жизни. Ну и что? Бросил я. Я не очень понимаю, что я здесь должен видеть. Джордж снял очки и сунул их в футляр. «Ах, ты постарайся-ка, найди здесь моего брата», — ответил он, указывая на фотографию. «Я напряг зрение». Хм, да я не вижу здесь никого. Совершенно никого нет». «Вот именно», — буркнул Джордж. «На этой фотографии был мой брат. Он стоял перед объективом. Потом две или три недели назад я стал замечать, что он понемногу отодвигается на каких-то шесть или семь футов». Но все еще стоит. Вначале я не обратил на это внимания. Думал, что у меня уж старческий склероз. Но через неделю он исчез за поворотом дороги. Потому-то я и снял эту фотку-то со стены. Мой брат ушел с этой фотографии. Вот и все. Не знаю ни как он это сделал, ни почему. Я отдал ему фотографию. То же самое творится и с моими фотографиями, Джейн, сказал я. Они меняются. Они выглядят почти так же, как и раньше, но не совсем. «А как ты думаешь, что это значит?» – спросил Джордж. Он резко схватил меня за руку и посмотрел прямо мне в лицо. «Думаешь, это колдовство?» «В определенном смысле», – ответил я, – «мне очень трудно это объяснить, но пара человек из музея Пибоди исследуют это дело. Может, они найдут способ обеспечить покой твоему брату?» «И Джейн». «Ну и всем остальным духам, которые посещают Грэнитхит. По крайней мере, я надеюсь, что это им удастся». Джурш опять надел очки. «Я слышал плач у Илфа», — сказал он с грустью, всматриваясь в пустую дорогу, изображенную на фотографии. «Ночь за ночью я слышал его плач в комнате для гостей на втором этаже. Там никого не было. Во всяком случае, я никого не видел». Но я слышал этот ужасный отчаянный плащ и бесконечные рыдания. Я даже не могу выразить, как это все выводит меня из себя, Джон!» Я сжал его руку успокаивающим жестом. «Не переживай так, Джордж. Ты, наверное, думаешь, что Уилф несчастен, но ты можешь ошибаться». «Может, ты воспринимаешь только самую грустную часть его посмертного существования? Может, личность человека после смерти распадается на части, и где-то там может существовать счастливый Уилл, не только этот грустный?» Джош пожал плечами. «Я не очень-то могу в такое поверить, Джон. Но спасибо за утешение». «Не представляю, как бы я мог утешить тебя, признался я. Сам я знаю лишь одно. Эти парни из Пибоди думают, что открыли причину этих явлений». «А? Или, или что же это? Излучение или что-то там в этом таком духе?» «Да не совсем. Расскажу подробнее, когда узнаю больше. Я дам тебе знать, обещаю, при условии, что ты тоже сдержишь свое обещание и пригласишь меня на покер. Мы подали друг другу руки, собственно, неизвестно почему. Потом я оставил Джорджа, дальше поправлять изгород, сел в машину и поехал по кочкам аллеи квакеров домой». Всю дорогу с пристани я боялся этого возвращения. Я тащился по восточно-бережному шоссе со скоростью менее 20 миль в час к ярости едущего за мной водителя грузовика. Ну, наконец, я приехал на место. Вот уже у подножия холма стоит мой дом, выглядящий убого, старо и грустно под пасмурным небом. Я развернулся и, паркуюсь у дома, решил, что проведу здесь ночь в последний раз. Дом казался мне таким холодным и враждебным, что я не хотел в нем больше жить. Охваченный недобрым предчувствием, я вышел из машины и подошел к двери. Разболтанный ставень постукивал на ветру. Крючок выскочил из петли в стене во время ненасти. Ставень так и будет стучать так всю ночь, если я не перенесу лестницу и не закреплю его. Я открыл входной дверь и вошел в дом. В нем ничего не изменилось. Тот же холод, та же вонь гнили и та же атмосфера заброшенности и ужаса. Прежде всего, нужно было растопить камин в гостиной. Когда языки пламени стали лизать поленья, я налил себе выпить и, все еще не снимая плаща, вошел в кухню проверить, что у меня есть на ужин. Конечно, я мог съесть бифштек в солсбери или курицу в соусе, или консервированное мясо, подогрев его. Мне почему-то не хотелось ни первого, ни второго, ни третьего. Почему я действительно тосковал, так это по жаркому с красным перцем, приготовленному Джейн, жгучему от перца и густому от фасоли по испанским рецептам. Мне стало жаль и Джейн, и самого себя. Мигающий призрак, три ночи к ряду навещавший меня, почти изгладился из памяти, успев стереть в мою мозгу образ любимого лица Джейн, так, что когда я пытался вспомнить ее, мне с ужасом приходила на память эта ужасающая электрическая маска. «Джейн!» – прошептал я сам для себя, «а может, даже немного и для нее, ведь Данте писал, нет ничего грустнее, чем вспоминать о счастливых временах во время бедствия. Меня выучил этому фрагменту мой бывший шеф из Midwestern Chemical Building». «Джоан!» – раздался в ответ чей-то шепот. «Она была здесь, в этом доме. Я знал, что она здесь». Ветер, который вздыхал в камине, балки потолка и оштукатурные стены были просто пропитаны ее присутствием. Никакие экзорсисты не могли изгнать ее отсюда, поскольку она стала частью дома и каким-то удивительным образом частью меня самого. Инстинктивно я знал, что пусть даже я уеду подальше отсюда, в Сент-Луис, или дальше, или вообще на западное побережье, Джейн всегда будет со мной. Она будет шептать мне и уговаривать, чтобы я ее любил. Она будет втягивать меня все глубже в призрачный мир электрического чистилища, пока наконец моя жизнь не станет невыносимой. Я любил ее, когда она умерла, но я знал, что если она и дальше будет меня мучить, то я в конце концов ее возненавижу. Может именно это и сгубило миссис Саймонс. Она не захотела потакать прихотям своего умершего мужа и тот ее убил. Как долго это продлится, пока меня не настигнет такой же конец? Я подумал, что, наверное, мертвые ревнуют живых. Брак Чарли Манси распался, поскольку появился дух его сына. Джордж Мархин все больше беспокоился о своем умершем брате. Моя связь с Джилей была под угрозой, покуда я не отошлю дух Джейн на покой. Один черт знает, сколько осиротевших жителей Салема и Грэнитхит открыло, что умершие родные ревниво защищают свои права и не позволяют иметь чувственные связи с другими людьми. Прошлой ночью я думал, встречу ли я после смерти Джейн. Что она шептала мне сегодня утром, когда я бултыхался в воде? Не оставляй меня. Как будто хотела, чтобы я тоже умер и чтобы мы снова были вместе. Я задумался, не то же ли случилось и с миссис Гулд. Может быть, ее позвала умершая мать? Чувствовала ли она, что сможет быть счастлива только тогда, когда совершит убийство и присоединится к своей матери в мерцающем мире духов? Может, я проявляю склонность к поспешным выводам? Так же как Эдвард. Но я начал подозревать, что все эти сверхъестественные явления имели одну цель – вызвать у васерождевших людей нелюбовь к реальному, материальному миру, убедить их в том, что лишь после смерти они смогут найти счастье и покой. Совсем так, будто мертвые изгоняли из жизни живых, в то время, как живые должны изгонять мертвых. И хотя я не знал, имело ли это что-то общее с Дэвидом Дарком, я пришел к выводу, что Эдвард прав и что тут действуют могучие зловещие силы. Я допил виски и вернулся в гостиную, чтобы налить себе еще порцию. Часы в холле заскрежетали, а потом пробили шесть вечера. Было позже, чем я думал. После четырех часов время для меня будто ускорилось. Огонь в камине трещал и гудел». Я подложил еще пару поленьев. Лишь тогда я случайно посмотрел на картину с Дэвидом Дарком, которую Эдвард оставил прислоненный к креслу. Картина выглядела немного иначе, хотя я и не мог сказать, что в ней изменилось. Я поднял ее и внимательно изучил светил лампы. Она казалась мне более темной, более хмурой, как будто в ней не хватало солнца. И я был уверен, что когда рассматривал ее раньше, то не видел этого угрожающего скопления туч с правой стороны. Может, эта картина действовала, как спиритическая лакмусовая бумага? Когда в воздухе висела опасность, она темнела и приобретала грозный вид? Даже нарисованные волны вздымались выше, а нарисованные деревья гнулись ниже под напором невидимого ветра. Я положил картину на пол. «Сегодня ночью», — подумал я, — «наступит что-то вроде конфронтации. Я и Бетфорды с одной стороны встанем лицом к лицу с духами Грэнитхит». Порыв дождя ударил в оконное стекло, я оцепенел замерзший, несмотря на огонь в камине, и молился от всей души, чтобы наконец закончился этот гротескный, кошмарный сон наяву.